Доктор продолжал вещать, как пописанному. Из исследований фонда Корнеги явствует, что пилоты с большим налетом часов часто поражены этой болезнью. Развивается она крайне быстро, иногда не более месяца после установления диагноза, и редко когда длится больше года. Доктор прав. Вот директор тюрьмы мне и сказал, что по мнению тюремного врача я протяну максимум месяцев в шесть, поэтому меня и выпустили. Но этот шарлатан, наверное, ошибся. Я себя так хорошо еще никогда не чувствовал. Я в хорошей форме, правда, доктор? Я не вижу никаких изменений. Не нахожу их, — ответил доктор, глядя в сторону. Ну, может быть, они и правы. Ну, посему я решил подзаработать хорошенько и пожить, сколько мне осталось в свое удовольствие. Лейкемия, лейкемия. Продолжил доктор, задумчиво глядя на лежащие в его ладони орехи прекрасное название. «Я все задаю с вопросом, почему название всех наших болезней мы позаимствовали у греков и реймлян? Лейкемия, карцинома, туберкулез». В горле у него опять громко булькнуло. Хитро взглянув на Милча, он начал сворачивать себе сигарету. «Слушай, доктор», — тихо сказал Милч, — «что-то я не слышал». Чтобы ты у меня спросил разрешения. То, что ты тут козыряешь всякими умными словами, еще не дает тебе права на сигарету. Улыбаясь, доктор продолжал свои манипуляции с табаком и обрывком бумаги. А, на этот раз, ладно. Следующий, следующий только когда я тебе разрешу, понял? Да вы не выкрутитесь из этого дела, воскликнул Ред. Весь штат поднимут на ноги, чтобы найти ребенка. Отвезите его домой, а девушка будет молчать. Ты кивнула в знак согласия. И тогда можете оставаться здесь сколько угодно. И к тому же бесплатно. Братишка, о, братишка, все не так просто, как тебе кажется. Как бы там ни было, мы все трое созрели для электрического стула. То, что произойдет или не произойдет с тобой, с этим сопляком, с твоим другом, с девушкой, это ничего ровным счетом не меняет. Если меня вынудят, то я прикончу мальчишку и всех, кто попытается ставить мне палки в колеса. Но как только получим деньги, мы трое исчезнем и оставим тебе ребенка и девушку. Ха, делай с ними что хочешь. За всю свою поганую жизнь я так и не узнал... Что значит иметь деньги? Сейчас у меня есть шанс. Я его не упущу, поверь. Так просто это вам не сойдет, повторил Ред, не зная, что бы сказать еще. Он взглянул на Рика. По движению головы парня Ред понял, что тот следит за разговором. «Да как ты мне сказал, завтра Рик должен поехать в Карджен за протезом? Так ведь? спросил Милч и прищурился ред кивнул вот и хорошо опустит письмо с требованием а выкупив ящик у банка на окс стрит там находится контора геолена где ведро док доктор медленно поднялся положил орехи в карман и направился в угол комнаты где взял ведро для молока и, похихикивая, поставил его себе на голову, зажег обслюнявленный бычок, висевший на его губах, выдохнул струю сладковатого дыма, ведро закачалось. Будет дурака валять, док, будет. Поставь ведро на пол. Тот повиновался прекрасно. А теперь, Ред, слушай меня внимательно, потому что должен будешь повторить своему другу то, что я тебе скажу. Рик. Должен будет поставить это ведро у дороги на Карджен. Ну, знаешь, развилку на Пенроуз в 75 километрах отсюда. Рядом с указателем стоит еще рекламный щит кока знаешь? Ну, вот там, Рик, и оставит ведро. А теперь, док, прочти письмо. Толстичок отлепил от губ окурок, взглянул на него и положил в коробочку. Затем надел потерявший цвет перчатки, взял со ствол конверта, вытащив из его листа бумаги и начал размеренно читать. «Мистер Гевин, вот сын жив и здоров, мы о нем заботимся. Если хотите увидеть его живым, положите 20 тысяч долларов билетами по 5-10 и 20 долларов, но не крупными купюрами в белое ведро для молока под указателем на развилке Энроуз Карджин». Указатель находится в 70 километрах от Карджина. Деньги должны быть в ведре до одиннадцати утра в субботу. Если поблизости от развилки с одиннадцати до 14 появится хоть один человек, мы деньги не заберем. А Терри Гэллин будет тот же убит.